Далорос соглашалась с восторженными словами Рамиро. Инфант также не мог не сочувствовать ему, а Олимпио гордился словами своего юного друга. Этот позабытый и покинутый сын тайной любви составил себе счастье своими собственными силами. Он стал мужем, который смело перенес житейские бури и теперь мог твердо смотреть в глаза будущности. Полгода тому назад состоялся мой брак. с Жозефиной закончил Рамиро историю своей жизни. Теперь у меня появилось желание увидеть отца и друзей и сообщить им о моем счастье, а потом проститься с ними, убедившись, что они мирно живут, подобно мне. Дон Аласага, рано или поздно, оставит свое дипломатическое поприще и переселится ко мне. Сирано, окружен счастьем и любовью, и вы, Дон Олимпио, О вашем спокойствии и союзе с любимой женщиной я также сохраню вечное воспоминание. При таких впечатлениях прощание не будет тяжелым. О, -о, -о только не так скоро, а прощании не может быть без сомнений и речей Дон Рамиро, сказал Олимпио, пожимая руку графа. Вы еще не убедились в нашем благополучии, и потому должны сперва пожить здесь с нами. Но Жозефина, молодая жена будет ждать, произнесла Далорес с участием. Вы должны были взять ее с собой, вскричал Олимпио добродушно. Я думаю, что вы полюбили бы ее. Но, может быть, вы когда-нибудь посетите нас, чтобы удостовериться в справедливости моих слов? Далорес, пожимая плечами и улыбаясь, показала на своего ребенка. Всегда крепко привязываешься к земле, сказала она, сияя счастьем. Благо тому, кто может назвать своей такую землю и такое блаженство, добавил инфант. На другое утро Олимпио отправился вместе с сыном дона Карлоса на виллу инфанты Барселонской. Дочь черной звезды выбрала себе убежище близ Альгамбры, Согласная с состоянием ее души и ее происхождением Ее вилла лежала у подножия холма Альгамбры древнего царственного замка, который как бы защищал это убежище. Подобно дому Олимпио и его жены, дом инфанты был также окружен цветами и веселыми полями, и тенистая парковая аллея соединяла оба поместья. Удалившись от света, Инес вела здесь идиллически мирную жизнь. Она наслаждалась цветами, этими земными звездами, ночью любовалась сияющими небесными огоньками. Она часто проводила время с Далорос и принимала участие во всех радостях и горестях, которые встречались с Далорос и ее мужу на жизненном пути. Олимпио, подойдя с инфантом Квилли, просил его подождать в саду, пока он приготовит инфанту к приему принца и сообщит ей о его намерении и вместе с тем узнает ее мнение Инфанта, — объяснил он удивительное существо и я опасаюсь что для вас и для нее могут выйти печальные последствия в которых вы будете оба раскаиваться если неожиданно явитесь к инфанте она может усомниться в искренности и глубине вашего чувства ибо полагает что она пугает всякого незнакомого знаком унаследованным ею от отца хотя пятно это совершенно незаметно благодаря красоте ее лица прелести черных глаз и чистоты души я знаю об этом знаке и однако иду с целью предложить инфанте руку до нагуа именно поэтому пустите меня одного узнать ее мнение и приготовить ко всему я не знаю как благодарить вас за вашу любезность совсем не нужно принц я поступаю так не только в ваших но и в интересах инфанты которая не должна провести жизнь в одиночестве она достойна светлого и радостного будущего, и для нее было бы грустно влачить свое существование без друга, с которым она могла бы вести тихую блаженную жизнь и достичь наконец ее цель. Предоставьте мне действовать, принц. Хотя я был всегда дурным посредником в сердечных делах, однако в этом случае, надеюсь оказать... действительную услугу обеим сторонам и я буду чрезвычайно рад услышать от вас через несколько лет что я способствовал вашему счастью в жизни у вас благородная душа и вы самый лучший человек какого мне когда-либо приходилось встречать до нагуада отвечал инфант пожимая олимпия руку вам я доверяю свою судьбу с радостью я знаю что вы горячо будете стоять за мое дело Разве не я научил вас владеть шпагой и ружьем? — А теперь вы устроите мое счастье, заключил инфант, в то время как Олимпио весело улыбаясь пошел по тенистой аллее, которая вела к веранде виллы. На зеленой лужайке перед домом ходило несколько красивых павлинов, а в виноградных лозах Окружающих веранду висели почти совершенно скрытые зеленью легкие клетки, в которых громко пели птицы. По сторонам веранды росло несколько гордых пальм, которые качали своими листьями, а у их подножия на каменных ступенях, ведущих в переднюю, маленькая негритянка дразнила обезьянку, протягивая ей несколько конфет. Квита вскричал Олимпио, и маленькая негритянка вскочила с земли и повернула свое удивленное личико с большими глазами к дружески грозящему ей Олимпио. Лукавая улыбка появилась на ее лице, когда она направилась к дону, которого хорошо знала. "Бедный моно", сказал Олимпио, указывая на обезьяну, "сердится, желая получить лакомство. О, моно злой! Посмотри, отвечала десятилетняя Квита, показывая ему свой окровавленный палец. Он укусил тебя? А зачем же ты его дразнишь, шалунья? Квита улыбнулась и доверчиво взглянула на Олимпио. Она была маленькой служанкой черной Звезды. Инесса взяла маленькую негритянку несколько лет назад, желая воспитать ее, и из бедной маленькой покинутой девочки подготовить себе служанку, которая, как предполагала Инесса, Была бы ей предана из благодарности к ее благодеянию. Где твоя госпожа Квита, спросил Олимпио. Маленькая негритянка указала на веранду, на ступенях которой в эту минуту появилась инфанта, радостно приветствуя своего гостя. Янесса оказалась очаровательной, и принц, стоя под старым каштаном, издали любовался ею. В ее наружности было столько привлекательности, во взгляде столько величия, она одна только могла в себе соединить это. Инфанта была одета в светлое легкое платье, которое не ниспадало обильными складками, в ее фигуре было что-то невыразимо прекрасное в сочетании с притягивающим величием, свойственным знатным испанком. С ее темных роскошных волос спускалась на плечи белое покрывало. Но она уже более не закрывала им своего лба. Несколько темных природных локонов падало на ее лоб, но они не закрывали пятна, имеющего форму звезды. Тех, кто часто видел инфанту и знал ее достоинство, оно не поражал. Ее большие черные глаза, полные ума и непорочности, делали ее лицо еще прекрасней и приводили в восхищение каждого, кто их видел. Она протянула руку мужу своей любимой подруги и повела его, как старого знакомого, на тенистую прохладную веранду. Вы пришли одни, Олимпио, сказала она с легким упреком. — С тех пор, как Долорес обладает своим маленьким сокровищем, она уже не так часто видит свою подругу. Извините, инфанто, Долорес не могла сегодня прийти со мной. Я намерен поговорить с вами наедине. Вы становитесь скрытным, Олимпио. Разве и Далорас даже, даже и она не должна слышать нашего разговора. Впрочем, она знает обо всем. Как? Во что он пугает меня, но не в этом дело, инфанта. Сядем, если хотите. Вы видите, что я у вас распоряжаюсь как дома. Я очень рад этому, Олимпио. Инфанта, доверяете ли вы мне? И вы можете спрашивать. Я верю вам и вашему доброму сердцу, что бы вы ни сделали. Благодарю. Я не употреблю во зло ваше доверие, и только один вопрос, для которого собственно я пришел сюда. Это сердечный вопрос инфанта, но я надеюсь, что вы не рассердитесь за него. Инес посмотрела с любопытством на Олимпио, который забавлялся ее удивлением и с трудом принуждал себя быть серьезным. Помните ли вы сына дона Карлоса? Да, дона Олимпио. Какое впечатление произвел на вас принц? Чудное. Я вас прошу говорить откровенно, инфанта. — Ну, хорошее, дон Олимпио. Вы ставите меня некоторым образом в затруднение. Нисколько. между друзьями вопросы по совести никогда не составляют затруднения. Я буду откровенно с вами, Олимпио. принц как показалось мне имеет сердце я встретил его несколько лет тому назад совершенно случайно у его старого отца он обращался со мной искренне и сочувственно и это было мне приятно так что я охотно вспоминаю о том дне который провела в его обществе хорошо Очень хорошо произнес Олимпио, слегка улыбаясь. И теперь вы чувствуете себя совершенно счастливой? Вам уже это известно, Олимпио. Дружба к вам и долорес, таким прекрасным людям, услаждает мои дни, которые я провожу в уединении. Вы уклоняетесь от вопроса инфанта, говоря о дружбе, за которую я вас благодарю, но все ли у вас есть для полного безмятежного счастья? Я не знаю, как понять вас. Ну черт возьми, вам известно, что я враг всяких уверток и что весьма дурно знаком с дипломатическими хитростями. Скажите мне, решитесь ли вы протянуть вашу руку сыну дона Карлоса и разделить с ним это прекрасное убежище? Олимпио приподнялся при этих словах и, взяв руку слегка вспыхнувшей инфанты, искренно пожал её. Вы молчите. но я не боюсь что вы на меня рассердитесь продолжал он так как я пришел к вам прямо как друг скажите прямо да или нет я вижу что вы улыбаетесь несса и если только я не обманываюсь то вы думаете что я скажу да ну олимпио вы знаете что у меня нет тайны ни от вас ни от далорос и так да Только почему сам принц не пришел меня спросить об этом? Он там, инфанта, сказал Олимпио, подводя Инассу к ступеням веранды и кивая подходящему сыну дона Карлоса. Я явился к вам только на разведку, остальное принц вам сам скажет. Вы, конечно, знаете, что я всегда был генералом его отца, так что мое теперешнее поручение имеет связь с прежней службой. И походит «На внезапное нападение Олимпио, сказала тихо Инес, в то время как статный сын дона Карлоса подходил с почтительным поклоном. Этим прекрасным союзом еще искупается старый грех отцов. Само небо его хочет инфант, а потому я его считаю счастливым. Я рада вас видеть, сказала инфанта сыну дона Карлса, И встречаю вас с такой же сердечной лаской, с какой некогда во дворце вашего отца вы встретили дочь черной звезды. Вы не забыли этого инфанта. Сердце никогда не забывает принц того, что несколько разгоняет несчастье и облегчает тяжелые часы. Могу ли я способствовать тому, чтобы эти несчастья были забыты навсегда? Я думаю, что мне лучше теперь уйти, произнес Олимпио с легкой улыбкой, радостно сжимая руки обоих стоящих на террасе. Почему это? Оставайтесь, Олимпио. а потому что если вы позволите инфанта то я сейчас же явлюсь сюда с далорос и приведу с собой еще гостя графа рамиро теба которого вы также знаете и который недавно вернулся из бразилии посмотреть как живут те с которыми он когда-то был знаком теперь я надеюсь что здесь он запасется новыми приятными воспоминаниями до свидания Олимпио оставил инфанту и принца на веранде и быстро возвратился к Далорос и Рамиро, которые забросали его вопросами. В особенности Далорос чрезвычайно интересовалась своей милой Инессой. Но Олимпио был скрытен. Мы увидим, что еще из этого выйдет, повторял он, пожимая плечами. Как же можно знать наперед? — Но ты же мог заметить Что, Долорес? Может ли принц надеяться? если он остался на вилле, то, однако я ничего не знаю. Долорес сложила руки и весело запрыгала около Олимпио, который с радостной улыбкой смотрел на свою жену, преобразившуюся от счастья, и наконец сознался, что он также от всего сердца радуется союзу заключенному на вилле Инфанты. Не только я обратился он к Рамиру, но также и вы хорошо понимаете, что истинное счастье можно найти только в семье. Счастлив тот, кто, сыскав себе по сердцу человека, ведет с ним покойную, исполненную блаженство жизнь. Что значит блеск, величие, удовлетворенное самолюбие в сравнении с этим истинным, безмятежным счастьем, которое чуждо всякого блеск. И Олимпио заключил в свои объятия Далорос. Я не знаю, от чего это происходит, продолжала Олимпио, когда они шли к Вилли-инфанты, инфанты. Что мне всегда приходит на ум императрицы Евгения, когда я думаю о своем счастье. Любви она никогда не знала и не чувствовала. Борьба за блеск и величие поглотила в ней все другие чувства и совершенно уничтожила их. Мы ясно видим теперь, что корона и трон не всегда дают счастье ибо счастье которое чувствует человек удовлетворив свое самолюбие бывает часто суетным дай бог чтобы тяжелые и горькие для нее испытания послужили ей вперед предостережением в том что из ненасытного желания блеска и могущества ради которого она жертвовала всем из величия выходят только огорчения и опасности Я желаю от всего сердца, чтобы она также нашла себе тихое семейное счастье, заключила Долорес. Рамиро молчал, но внутренне соглашался с этими словами, так как и сам заключил мир со всеми. Олимпио хоть и не верил в возможность осуществления этих желаний, однако молчал, чтобы еще более не огорчить сына Евгении, который, хотя совершенно разошелся с ней и сам устроил свое будущее, но был все таки сыном своей матери, за которую молился в глубине своего сердца, и которая так страшно была наказана. Для нее не могло быть более тяжкого и чувствительного наказания, чем то, которому она подверглась. она должна была жить, не обращая на себя ничьего внимания и позабытая в этом уголке чужой страны подобное унижение было невыносимо для той евгении монтихо которая из никого сделалась знаменитой императрицей и опять быстро превратилась в никого по своей собственной вине такие мысли занимали всех троих когда вечером они приближались к вилле инфанты барселонской глубокая торжественная тишина соответствовала их настроению подходя к веранде они увидели инфанту и принца прогуливающихся перед домом они так были заняты разговором что заметили новопришедших скрытых вечерней тенью и густой зеленью только тогда когда они подошли к ним Инесса кинулась к Долорес и горячо обняла ее, между тем, как Олимпио и Рамиро подошли к счастливо улыбавшемуся сыну дона Карлоса, лицо которого объясняло все. Долорес заметила, что инфанта плакала от радости и была так взволнована, что едва могла говорить. "Я все понимаю", прошептала Долорес. "Ты счастлива, и я сама так рада твоему счастью". Мы останемся здесь подле вас, произнесла тихо Инесса. Собственно, я могла бы на тебя немного сердиться, сказала, улыбаясь жена Олимпио. Ты не сказала мне, что носишь в своем сердце образ принца и любишь его. Эту любовь я сама вполне поняла только сегодня, до Лорес. Прости меня. О, мое сердце так полно счастьем, что я не в силах этого выразить. О ты совершенно переменилась. Да, сила любви так могущественна. До сих пор ты ее не чувствовала. Теперь только в первый раз ты узнаешь все наслаждения жизни. О, почему твои бедные родители не могут присутствовать при этой радостной встрече, когда мы празднуем прекрасное примирение с прошедшим?